Глава девятая До сегодняшней ночи я, разумеется, не верила в призраков и беспокойных духов. Я не испытывала суеверного трепета, когда навещала могилу бабушки с дедушкой на деревенском кладбище. Рассказы о том, как покойники скрипят половицами и извинят посудой в серванте, считала преувеличением впечатлительных людей. Вот и сейчас я опешила скорее от неожиданности, чем от страха. Призрачная убийца взмахнула кинжалами и придвинулась ко мне на шаг. «Ты не настоящая», — сказала я, отступая и прижимаясь спиной к запертой двери. «Зато ты вполне себе», — фыркнула убийца. «Я слышу, как бьется твое напуганное сердечко, как бежит по жилам твоя горячая кровь». «Завидуешь?» — нервно хохотнула я. «Чему завидовать? Смертное тело причиняет одни неудобства». Ну а призрачная не способна причинить уже ничего. Ах так? Сейчас ты узнаешь, на что я способна. Девица выбросила вперед руку с кинжалом, и сверкающее лезвие замерло в миллиметре от моей груди. Вновь пахнуло могильным холодом. Я инстинктивно закрылась ладонями, скрестив их на солнечном сплетении. Пальцы стиснули висящий на цепочке камень. Я решила храбриться до конца, если уж мне или этому странному спектаклю скоро придет конец. Что такое? Не привыкла смотреть в глаза жертвам? Наверное, при жизни нападала на людей со спины или вообще убивала их мирно спящими в собственных кроватях. Душегубка злобно оскалилась, кинжал в ее руке задрожал. Неужели я попала в точку? «У тебя мой камень», – прошипела она. «Отдай». «Ага. Значит, ты не можешь убить человека, который носит твою вещь. Спасибо за информацию». С этими словами я убрала камень-переводчик под футболку. Убийца спрятала оружие и сложила руки на груди, не собираясь исчезать. Ее волосы и короткий плащик, наброшенные на плечи, чуть трепетали от невидимого ветра. Я снова поискала глазами источник, откуда могло бы создаваться объемное изображение призрака, но холл замка был погружен в полумрак. «Я могу смотреть жертвам в глаза и убивать тех, кто берет мои вещи». С плохо скрываемым раздражением произнесла убийца и тут же поправилась. «Могла. Но ты не здешняя. Чужая». «Так и есть», — согласилась я. «Значит, вам запрещено убивать иномерян?» «Не запрещено, а бессмысленно. Ваша жизнь ничего не стоит. За нее не дадут даже погнутого медика. Так что живи себе на здоровье. Но камень отдай. Он не твой» да как же я его тебе отдам если ты призрак он попросту упадет на пол и все меня наконец слегка отпустила я снова втягивалась в игру, не забывая о главном я должна была выбраться отсюда во что бы то ни стало моя призрачная собеседница между тем перестала сердито шипеть и задумалась отнеси его туда где лежат мои кости сказала она это будет честно у меня к тебе встречное предложение. Ты ведь наверняка знаешь все входы и выходы этого замка. Так вот, проводишь меня наружу и укажешь дорогу, а я верну твой артефакт». «Мне никак не выйти отсюда наружу», скрипнула призрачными зубами девушка. «Я привязана к месту своей смерти навечно. Ни один священник не согласится отпустить душу убийцы. Но я могу показать тебе, где выход. А дальше ты пойдешь сама». «Что ж...» «Хотя бы покажи», — легко согласилась я. А дальше случилось то, чего я никак не ожидала. Призрачная девица сорвалась с места и заскользила в проход слева от парадной лестницы, нырнула в узкий коридор для прислуги. Она двигалась так, словно существовала сама по себе, а не была светлой проекцией. «Не отставай, скоро утро!» — обернувшись, прошелестела она. «Как тебя зовут?» «Катя, а тебя?» «Не скажу». Даже у стен этого замка есть уши. Мне совсем не хочется, чтобы мое имя услышал граф Григориан. Он все-таки маг, а маги при любом удобном случае мучают бедных духов. Похоже, призраку не составляло никакого труда лететь по хитросплетениям коридоров и одновременно с этим болтать. А вот я быстро запыхалась. Мне ведь нужно было следить еще за тем, чтобы не споткнуться и вновь не повредить едва зажившую ногу. Она, кстати, начала уже давать о себе знать, и я сбавила скорость. «Значит, тебя послали сюда, чтобы убить Григориана Теодоруса II. А как ты умерла?» «Проклятая кошка графа!» Загнала меня в угол и подняла вой. Прибежали стражники, хотели взять меня живьем, чтобы допросить. Эти дураки не знали, что у нас всегда есть с собой яд. Сердце на миг сжалось от сочувствия, но я заставила себя опомниться. Это была не бедная жертва, а наемная убийца, наверняка лишившая жизни многих людей. «Какой смысл допрашивать тебя, если и так понятно, кто тебя подослал?» — ляпнула я. «Понятно?» — взвелась к потолку убийца. «Тебе, гости из другого мира, все понятно? Ты не можешь этого знать». «Нетрудно догадаться», — пожала плечами я. «Я уже успела кое-что узнать о вашем мире». «И как он тебе? Лучше, чем твой?» «Не знаю. Пока не знаю». Мы выбрались наружу через черный ход и оказались в старом фруктовом саду. Между раскидистыми деревьями, клонившимися к земле под тяжестью спелых плодов, поднимались струйки тумана. В предцветной дымке небо было цвета синеватой стали с едва различимым золотистым оттенком, который придавали ему отсветы еще невидимых солнечных лучей. Пахло яблоками и грушами, сыростью и первой прелой листвой. Я жадно вдыхала воздух чужого мира, и из моего рта вырывались облачка пара. Было прохладно. Я поежилась и обхватила себя руками за плечи. Вот растяпа. Нужно было прихватить что-нибудь из вещей, которые принесла горничная. Я же понадеялась, что быстро выберусь к цивилизации и поймаю такси. Сунув руки в карман джинсов, я вытащила телефон. Все по-прежнему. Лишь батарея показывала 39% вместо вчерашних 58%. Нужно включить режим энергосбережения, подумала я, но где-то внутри уже поселилась уверенность, что все мои трепыхания напрасны. Убийца бесшумно висела в воздухе рядом со мной, словно тоже раздумывала о своей нелегкой судьбе. Стражники сначала не поверили, что я приняла яд, потом разозлились, изрубили мое тело на куски и бросили в канаву на заднем дворе. Амулет, который ты сейчас носишь, они забрали и отнесли графу Григориану. «Зачем он был нужен тебе? Ты не знала языка Фламдели?» «Я родилась в Лерисе, в нашей столице», — с гордостью произнесла призрачная девица. «Но ты же понимаешь, что моим целям были и чужеземцы тоже. Не всегда нужно было убивать. Иногда меня отправляли, чтобы подслушивать. Пойдем, скоро рассвет». Ближайшая к замку часть сада была ухожена. Ровные ряды подстриженных кустов, тщательно выметенные дорожки, клумбы с яркими цветами, похожими на наши георгийные астры. Мы обошли замок слева и вышли к заросшей плющом каменной ограде, окружающий сад. Я смерила изгородь взглядом. В детстве я бы перелезла через такую с легкостью. Сейчас не уверена. «Там!» Убийца махнула рукой в сторону длинной низкой постройки. «За конюшней канава. Бросишь в нее камень и присыплешь листьями». «Это поможет твоему духу успокоиться?» «Нет», — она мотнула головой. «Но мне станет легче, если все мои вещи будут при мне. А тебе вот сюда». Девушка коснулась мерцающей белой рукой чуть выступающего кирпича. Я кивнула и повторила ее движение. В изгороде что-то зашуршало, и передо мной открылась узкая калитка, ведущая на заросшую травой тропу. «Спасибо. Честно говоря, никогда не думала, что поверю призраку наемной убийцы призналась я. «Сама не знаю, что на меня нашло. Ты заговорила со мной. Это было так необычно. При жизни у меня никогда не было ни родных, ни друзей. Только моя работа. Катя? Да? Куда же ты пойдешь? Путешествовать одной в наших краях очень непросто. Туда, где есть сотовая связь и электричество автомобиля», — улыбнулась я. «Верю, что отыщу дорогу». А теперь пойдем закопаем твой амулет. Большую часть времени я воспринимала все происходящее как игру, участницей которой мне посчастливилось стать. Я даже украдкой радовалась, что попала в эксперимент, переключивший мое сознание из бесконечных страданий из-за Ленки Антона на более насущные проблемы. Выбираться из таинственного сказочного замка куда интереснее, чем из депрессии. Однако, подойдя к краю канавы, источающий запах отбросов и гниения, я испытала настоящий шок. Это был уже перебор. Рубить людей мечами и сбрасывать в ров, присыпая землей. Хорошо еще, что под слоем с деревьев листьев ничего не было видно. Я сняла шею шеи камень-переводчик, но тут призрачная девушка положила руку мне на плечо. И я передумала. Оставь его себе. Ты, конечно, все равно погибнешь в нашем мире, но с моим амулетом быть может, проживешь немного дольше. Хотя бы сможешь разговаривать с людьми. Послушай, окончательно разволновалась я. Есть ли какой-нибудь способ упокоить твою душу? Есть. Нужно выполнить мое задание. Убить графа Григориана. Прости, этого я сделать никак не могу. Конечно, не можешь. Ты даже через забор не можешь перелезть, хихикнула она. Хотя сейчас здесь нет стражей. Все ушли на войну по приказу короля. А без убийства никак? Не сдавалась я. Я уже говорила, отпустить мою душу, отвязать от тела. Но ты не священница, Катя. Кстати, кто ты? В своем мире я химик. Здесь меня, вероятно, называли бы алхимиком. То есть, теоретически, ты можешь отыскать в лаборатории святую воду? Прищурилась она. Эм, ну, будем считать, что да. А разве одной воды достаточно? «Наверняка нужна какая-нибудь молитва или что-то в этом духе», — засомневалась я. «Текст молитвы я знаю. Запишешь его под диктовку и прочитаешь над моей могилой. Над канавой. Лаборатория находится вон там. Видишь строение с круглой крышей?» Туман постепенно рассеивался. Я посмотрела в указанном направлении и разглядела одноэтажное здание с большими зарешоченными окнами. А ведь вчера Грег ни словом не обмолвился о том, что у него есть собственная лаборатория. Должно быть в этом мире у каждого мага так. Да и я не рассказывала о своей профессии. Привыкла, что Антона и Ленку не интересуют разговоры о науке. Мне надо было бежать, и выход уже был найден. Но любопытство и желание помочь безымянной девушке пересилили все доводы разума. — Сейчас около четырех часов утра? — спросила я, уже топая к лаборатории. — Примерно. Не волнуйся, граф просыпается около восьми. Мы все успеем, если поспешим.